Глава 22. Готовились мы весь день. И не только к магическим животным. Завтра должно было быть зельеваренье. А во время него очередная практическая работа. Так что следовало подготовиться к теории, если мы не хотели прийти на очередную пересдачу. Во время обеда внезапно заорала сигнализация. Пришлось подниматься и всей общагой топать в столовую. Потом назад. И учиться до ужина и на ужин вот так практически строим, идти матерясь про себя. В остальном же день прошел относительно нормально. Я даже успела отдохнуть. Немного, правда. Но все же. А на следующее утро поднималась на целых сорок минут раньше, с мутюками. «Да чтоб тебя, да об стенку! Да с перевывертом!» выдала я, когда будильник загорал раньше положенного. «Сволочи!» Простонала со своей кровати Нария. На «Заткнитесь!» – не выдержала Лара. «Дайте поспать!» Будильник продолжал орать, напоминая адептам, что отныне в их расписании четко записаны завтрак, обед и ужин. Пришлось ползать с кровати и тащиться в душ, а оттуда на завтрак, снова всей общагой. Злые, сонные, но уже не голодные, мы всем курсом наконец-то дотащились до магических животных и попадали на свои места. «Отвратительно выглядите, адепты!» сообщила нам Ариадна Лортон Сартос. Сама она, как всегда элегантная и прекрасная, вызывала своим внешним видом жгучую зависть у адептов обоих полов. «Сегодня у нас обещанный коллоквиум. На ваших столах сейчас появятся листки с вопросами. Три вопроса, двадцать минут. Кто не успел, пересдача». Даже без проверки написанного. Надеюсь, все все поняли? Конечно, поняли. Что ж не понять. Я взглянула на листок перед собой. Первое. Можно ли использовать магических животных в качестве компаньонов или помощников в повседневной жизни? Второе. Какие риски и ограничения существуют при общении или взаимодействии с магическими животными? Третье. Какие особенности содержания и ухода за магическими животными следует учитывать, Да уж, пересдача мне точно обеспечена. Я помнила относительно хорошо только два вопроса, первый и третий. Тяжело вздохнув, я принялась писать. Вопрос о возможности использования магических животных в качестве компаньонов или помощников в повседневной жизни остается открытым уже долгое время. Они обладают уникальными способностями и таинственной энергией, которая может принести пользу однако необходимо внимательно рассмотреть возможные последствия. Первое, что следует учесть, — это этические вопросы, связанные с обращением с магическими животными. При использовании их в качестве помощников необходимо быть уверенным, что животное добровольно согласно на такую роль и не подвергается какому-либо насилию или эксплуатации. Возможно, магическим животным нужно предоставить свободу выбора и учитывать их права. Второй важный фактор – безопасность, как для самих животных, так и для людей, проживающих рядом с ними. Магические животные могут обладать мощной магией и потенциально представлять угрозу. Поэтому необходимо тщательно оценивать всевозможные риски и принимать меры безопасности, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций. Следующий аспект, который нельзя игнорировать – уход за магическими животными. Владение магическим животным требует особенных знаний и навыков, поэтому важно быть готовым к долгому и сложному процессу обучения. Каждое магическое животное уникально и требует индивидуального подхода, ухода и тренировок. Стоит также отметить, что магические животные могут оказывать позитивное влияние на человека, помогая и поддерживая его в повседневной жизни. С их помощью можно укрепить духовное и эмоциональное благополучие а также использовать их способности в различных профессиональных областях. Я поставила точку, тоскливо покосилась на следующий вопрос и стала записывать все, что было в моей голове. Как и ожидалось, с заданием справились не все, и я в том числе. Что, конечно, совершенно неудивительно. И дело было вовсе не в нехватке времени, и я банально не знала, что отвечать на один из вопросов. А потому, получив свой законный неуд, и настоятельное приглашение на скорую пересдачу. Мы всей группы отправились на зелеварение. «Ненавижу!» — тоскливо гудел Арс. «Ненавижу эту учебу! Зачем опытному магу-боевику знать, в чем заключается роль магических животных в магии и волшебстве? Чем это поможет на поле боя? Кому спасет жизнь?» «Ну чужие полное. «Это называется кругозор!» Насмешливо отзывалась Нария, шедшая на шаг позади Ареса и с удовольствием его задевавшая каждый раз, как представлялся удобный случай. «Запомни, наконец, это слово. В жизни пригодится!» «Да иди ты, умница!» — беззлобно ворчал Арес. «У тебя он есть, этот самый Кругозор. И что?» — Завалила колоквиум. «С нами пойдешь на пересдачу». «Мне времени не хватило!» — отвечала Нария. Если бы я не пыталась рассказать в подробностях о классификации магических животных, то точно бы успела. Пока они активно переругивались, не стесняясь окружающих, мы и остальная группа, привычные к их стилю общения, думали, кто о чем. Я пыталась придумать. причем лихорадочно, что должно было произойти уже через пять дней. Недаром, ой, недаром Раймонд в лазарете дал мне срок неделю. На что только? Что он мог затеять? А если не он, то кто? Не верилось мне в добродушие этого дракона. Как и желание помочь. Не такой он был тип. Получается, мне нужно было подготовиться. Пусть не физически, но хотя бы морально. Какой-то гадости. Или с его стороны, или со стороны дорогого мироздания. Ника! Ау! Прием! Лара успела нахвататься у меня земных фраз и выражений и, не стесняясь, сыпала ими по поводу и без. «Мы тоже возле аудитории». «Ты хочешь еще один неуд получить сегодня?» «Я его в любом случае получу», — огрызнулась я, выныривая из своих тяжелых, безрадостных мыслей. «Ты прекрасно знаешь, что зелья и я — понятия несовместимые». Лара не успела ответить. Дверь в аудиторию приглашающе распахнулась.